Глава 16 Несмотря на все попытки полковника доказать, что деньги не его, и он вообще не имеет к ним никакого отношения, ничего у него не выходило. Один из сопровождающих майора УСБшника достал маленький фонарик, похожий на модные в то время удитворы лазерные указки, но который светил ультрафиолетом. Так что приглашенные понятые сразу заметили, как светятся пальцы полковника, которыми он касался денег. Следы такие, будто Филиппов гладил купюрой, пока я ждал в коридоре. Два оперативника из УСБ тем временем вскрывали заклеенное на зиму окно, чтобы достать пакет с взяткой. А полковник нашелся, что сказать. «Вы прервали операцию!» — воскликнул он. «Мы должны были арестовать Волкова за дачу взятки, а вы...» «Да-да-да», — да, закивал майор из УСБ. «Как скажете. Только из чего вдруг вы не стали арестовывать Волкова сразу? Решили сделать это завтра?» «Сколько еще?» — он повернулся к окну. «Почти все». Оперативники с шумом содрали приклеенную ленту и вставили отвертку в пазы рамы, чтобы открыть створку. Наконец, это удалось. Рама открылась, а на пол посыпалась вата, вставленная в щели еще осенью. Будь сейчас пластиковые окна, открыть было бы проще, но тогда их почти нигде не было. «Вот, понятые, посмотрите!» — оперативник провел фонариком над купюрой, чтобы высветилось слово «взятка». «Все как в репортажах по ящику». У федералов не было 50 тысяч долларов для такой операции. Под расписку нашли 10 тысяч. Остальное разбавили фальшивыми купюрами. Сотенных купюр не хватало. Их расположили сверху, внутри пачек двадцатки и десятки. А для толщины добавили резаную газетную бумагу. Это тоже нашлось в ячейках с другой операцией. Полковник тут же уцепился за это. Мол, какая это взятка, если большая часть денег фальшивки или газета. Но все же часть денег были реальными, так что не открутится, о чем его уведомил майор, который в таких делах уже собаку съел. И настоящих хватает, чтобы в деле появилась формулировка получения взятки в крупном размере. От 7 до 12 лет ехидно добавил при этом майор Пляскин с конфискацией имущества. Купюры тем временем раскладывали на столе. Я показал на лежащие рядом 10, 20 и 100 долларов. «Не видели фильм один с Ильиным?» — спросил я. «Где он на Запорожце гонял? Там мужик заработал пачку долларов, показал жене, а она спрашивает, не поддельные ли? Мужики-то на купюрах разные». «Не смотрел», — сказал майор Пляскин, разглядывая деньги на столе. «Он ей говорит, что это один и тот же человек, просто здесь еще молодой, а вот здесь уже старый. И она давай вздыхать. Ой, а размордил то как, а облысел». Пляскин засмеялся. «Фильм, возможно, еще и не вышел, но выйдет уже совсем скоро». Деньги закончили раскладывать, протокол составили и подписали, а полковника увили. Ну а я, наконец-то, мог идти под подозрительными взглядами местных оперов из зубов. Судя по всему, они не знали, что полковник вымогал взятку, но совершенно этому не удивились. Мобилу я оставил дома, все равно прослушивают, так что сначала заехал в контору узнать новости — и оттуда отправился на комбинат. Уже стемнело, когда я туда добрался. Все еще людно, прибывшие читинские роповцы и Собор с ними никуда не уехали, как и ФСБ, которые заканчивали свое дело. Роповцы успели задержать тех наших, кто сегодня стоял на воротах, но уже отпустили после напоминания Ремезова и сейчас возвращали им оружие. Вроде прошло спокойно, и никто не пострадал, но совсем без проблем не обошлось. Выстрел я услышал, когда подъезжал к воротам. Собравцы, собравшиеся у будки, разглядывали молодого Руоповца в потертой кожаной куртке, который держал в руке Иш. Напротив него стоял Женя, и его возмущению не было предела. «Волк, ты видел?» — он показал на Руоповца. «Видел, что он сделал?» «Ты не ори», — роповец взмахнул нашим пистолетом. «Я при исполнении, а ты...» «Тебе хоть учили, что нельзя оружие на людей направлять?» Не успокаивался Женя. «Волк, прикинь, он взял пистолет и как давай зачем-то на спуск давить? И сразу бах! Хоть в землю, а если бы убило кого?» «Не убила. Я предохранитель хотел проверить». «Почему вообще патрон в стволе был?» «По инструкциям?» «Так ты снят был, не видел?» Что ты там проверить хотел, если он снят?» «А патрон в стволе, потому что охранник заметил посторонних и зарядил оружие». «Вы же не представились поначалу? Думали, братва какая едет?» «Спокойно, старина, я разберусь». Я положил Жене руку на плечо и вышел вперед. «Кто у вас старший?» «Вон, майор Жаргалов!» Молодой рооповец, показал внутри будки на коллегу, который с кем-то разговаривал по стационарному телефону, который мы туда провели. «Звонит руководству. В окно видно, что лицо у майора красное, а сам он злится. Похоже, на него орало начальство. Сами направили его и сами же сделали его виноватым, как было везде и всегда». «А что, просто списать нельзя патрон?» — спросил молодой рооповец, протягивая Иш. «У вас же стрельбы постоянно». «Спишешь тут», — буркнул Женя, вытащил магазин и отвел затвор, чтобы вытащить патрон из ствола. Потом в разрешительной системе спросят, «А куда патрон дел? Может, убил кого? Я же за каждый выстрел отчитываюсь, как и вы, а ты стреляй сразу». Тем временем из будки вышел майор. Ему было лет сорок, но сейчас он выглядел намного старше. Я сразу подошел к нему и кратко объяснил, в чем суть дела. «Давайте решим спокойно», — сказал я. «Вас направили арестовывать груз ФСБ. Вы были не в курсе этого. А ваш полковник с меня взятку вымогал, и теперь за это сядет надолго». «Все дело — явная заказуха, но в этом никто не признается, а виноватым сделают вас». Он недовольно нахмурился, но молчал, а я продолжал. «Так что давайте на этом наши терки закончим. Вы нам просто другой патрон отдадите, и у меня к вам никаких претензий не будет. Тем более, ребят взяли спокойно, никого не били». Я даже словечко замолвлю. Я показал на черные микроавтобусы ФСБ. Чтобы до вас сильно не докапывались, хотя бы с этой стороны. Вы-то откуда знали, что это за операция? Вас просто использовали. Но патрон надо вернуть. За это строго спрашивают. Майор Жаргалов вздохнул. Так где я тебе его возьму? У вас другие стволы. От ПМ патрон не подойдет. «Ну, тогда надо будет найти подходящий. Передайте его операм в местный отдел, они мне передадут. И все, на этом вопрос закроем». Сказав это, я отправился к микроавтобусам, где маячил село Этремезово. Подполковник держал мобилу, перекладывая ее из одной руки в другую, потому что мерзли пальцы. Но, несмотря на это, он буквально сиял от счастья. Когда я подошел ближе, он убрал телефон в карман. «Поздравляют?» — спросил я. «Да, прям прорвало. На самый верх уже ушло. Там чуть паника не случилась, что этот груз едва не просрали. Ремезов хмыкнул и полез за сигаретами. Но мы все исправили. Хорошая вышла операция. Это все старые советские разработки. Такое вывозить нельзя». Он показал на микроавтобус, который медленно проехал мимо нас. Если попадет не в те руки, но вывозят. Как все развалилось, вывозят только в путь. Китайцы за это платят огромные бабки. Да и не только они. Бардак везде. Знаю про один оборонный завод на Востоке. Так там американцы открыли свою линию по разборке ракет. У себя-то дома таким не занимаются, опасное же дело. Вот к нам и привезли. А у нас-то плевать на все, лишь бы платили. Все продается и покупается. Всё ради денег, я кивнул. Да, когда только устраивался на работу в КГБ, о таком даже в страшных снах нельзя было подумать. Сидят сейчас там, в баронке на режимном объекте, и в курсе всего, что происходит. «Все, блядь, развалено!» Он выбросил сигарету, так и не докурив. Хоть что-то осталось. Я отошел, пропуская следующую машину. «Как думаешь, Серега, среди тех, кто тебе звонил поздравлять, был тот, кто этот груз хотел вывести. «Само собой, он достал трезвонящий мобильник. И не один. Но ничего поделать они пока не могут». «Ладно, что печалиться? Хоть что-то срослось. Парням своим скажи, что всё с грузом безопасно, а то от чего-то перепугались. И что там у тебя ругань какая-то была с ментами? Сами разберёмся. Это мелочи. Ребята не вредные, просто не знали толком, куда их отправляют. Ну смотри, через недельку-две вернусь к вам, обсудим с тобой другие дела». Он пожал мне руку. Я долги возвращаю, сам знаешь. Надо еще посмотреть, что с этим делом против вашей фирмы, чтобы закрыли побыстрее. Будет неплохо. Я распрощался с ним, вернулся. Проверил, все ли хорошо на территории после такого визита. Ничего не пропало, все спокойно. Можно ехать домой спать. Через несколько дней исчез наш новый сотрудник Игорь, даже не забрав трудовую. Слава видел его на вокзале и даже махнул рукой в знак прощания, но тот торопливо забежал в вагон. Зато агент успел убрать мой новый кабинет от залежей бумаги и так, чтобы не попасться на этом с Антоновым. А в комнате общаги, где жил агент, в тумбочке, мы нашли один новенький патрон 9 на 17 мм, подходящий для наших ижей. Женя даже проверил, не стащили ли его у нас, но все было ровно. Две недели спустя. Краснозаводский ГОК. Ремезов снова прибыл в город, и я отправился с ним переговорить. Он передал по телефону, что есть несколько важных вопросов. Заодно я хотел совместить другие дела, раз уж еду в город потому что в последнее время торчу на комбинате все чаще, иногда даже ночую здесь. «Шины, походу, подкачать надо», — сказал Женя, когда мы выехали из гаража на комбинате. За руль БМВ сел он сам. «Вроде нормально», — я пожал плечами. «Привык уже ездить». «Да понемногу, только хочется разогнать иногда, да негде. Никогда бы не подумала, что буду Бэху водить». «А ты Славку не видел? Он же с нами должен был поехать». Он утром отпрашивался в больницу. «С обеда выйдет. На рынке встретимся». тормозника. Чего ему надо?» Я заметил Антонова, который стоял у шлагбаума на въезде на территорию комбината. При виде нас директор замахал руками и пошел в нашу сторону. Я опустил стекло. «Подбрось до города, Волк!» — попросил директора, наклоняясь ко мне. «Ваш мэр стрелку мне забил. Надо ехать сегодня!» — он усмехнулся. А «Завтра еще будет встреча в областной администрации в Чите. На взятки будут намекать». «Сам не давай им ничего», — я показал ему на сиденье. «Вдруг подстава. Предлагать дать они тоже вряд ли будут». Подумают еще, что и их закроют, как того полковника. А охрана где твоя Юра? Да вон, пацан тот Тимурка, джип заводит. Он показал в сторону гаража. Пока жду его, решил с тобой прокатиться, а он пусть следом едет. А Славка где? Думал, он сегодня будет со мной. Слава мне нужен на эти дни. Для него работа есть. Садись уже, холодно. «Мэр, значит?» «Поговорю с ним», — Антонов уселся на заднее сиденье. «Часики ему подарю, пусть порадуется. Как тебе БМВ?» «Только что с Женей говорил об этом. Привыкаем, везде ездим». «Понятно. Знаешь, как расшифровывается БМВ на самом деле? Баварские моторные заводы, на немецком, само собой». Он замолчал ненадолго. «Че там с прослушкой? Как я понял, все хорошо с этим?» Вопрос решили, по мелочи осталось добить. Я проследил, что Тимур, который сегодня охранял Антонова, выехал на джипе через открытые ворота комбината и поехал следом за нами. А сами жучки давно вытащили. «Оперативно, волк», — Антонов закивал. А то они их понаставят, слышат потом каждый пук. Ладно, я в твои дела не лезу, ты и сам их решать умеешь. Уже убедился в этом. Кстати, про камеры не забыл, напомнил я. Мы поехали забирать, уже пришли. Тянуть не стоит, мы их много закупаем. Ну, в бухгалтерию ты отдашь, я им скажу, чтобы сразу проплатили». Антонов достал сигарету, но вспомнил, что я никому, кроме Жени, не даю курить в машине, и сразу убрал. «Я тебя что хотел спросить, Волк? Когда СБ на комбинате откроется официально, ты свой ЧОП закроешь или нет?» «Не в жизнь, он наш. Мы его с Женькой и Лёней открывали, вот и дальше будет работать. Мало ли что случится». «Да и СБ придется из города убраться, они же не могут другие точки охранять, кроме своей. А если нас в городе не будет, местные про нас забудут быстро и начнут наглеть». «Ну, смотри сам. Тогда через договоры придется прогонять». «Этот, кстати, с Витьком говорил с утра, братом Игоря Крюкова. Он грамотный мужик». «Слишком грамотный», — я и кивнул. «Строит из себя очка, а на деле хитер. Так куда ты его засунешь?» «Так на карьер сначала, потом посмотрим. Вряд ли он тут концентрат воровать будет. Слишком мелко для него». «Поставить его, чтобы за складом надзирал?» Антонов засмеялся. метла побоится на брата Крюкова наезжать, если решится оттуда тырить железо или чего-нибудь еще». «Ты уже всех знаешь». А лично его не знаю, просто узнавал, что это за человек. А что в этом такого? Метла в краснозаводский авторитет. Надо знать, с кем, возможно, придется столкнуться. Но он по жизни осторожный, всегда на воду дует. Повезло. Я как-то был управляющим золотодобывающего завода в 95-м. Вот там была жесть. Такой даже по ящику не покажут. «Воровали?» — спросил Женя. «Не то слово. Это как дикий запад, вообще никакого закона. Местная братва наезжала на работников, чтобы выносили золотишко. Или семьям угрожали при отказе, или кто мало стащит. Вот и выносили каждую смену. Охрана всех работников догола раздевала, чуть ли не пальцем в жопу лазали проверять». Но все равно до моего прибытия пропадало чуть ли не по полтонны в год. И знаете, как вы носили? Случайно увидел. «Как?» — Женя глянул на него в зеркало заднего вида. «Рогатками!» — Антонов засмеялся. «В смысле?» «Берут рогатку, кладут золотишко и выпуливают за территорию». Братки потом пацанов нанимали местных, заставляли прочесывать все, чтобы все золото найти. Кто приворовывал, тому ноги калечили, но не руки. Как этим неграм в Африке, которые алмазы добывают. Вообще там звери были, никогда больше таких не видел. Ничего человеческого в них не осталось, кроме жадности. И что в итоге? Так начали они друг с другом воевать, все мало им было. Короче, замочили и Пахана, Вовку Бешеного, и его Друганов, Вадьку Смурнова и Крокодилыча, сразу спокойнее стало. Я же их там всех знал, подонков этих, они все ко мне подход искали. Но я потом договорился на этот комбинат, тут лучше условия. «У нас хоть железо», — сказал я. «Воровать тоже будут, но не так, как золото. В задницах точно выносить не будут». Антонов засмеялся, потом перешел к обсуждению недавнего покушения на Шеварнадзе. Но это интересовало его в плане того, что тогдашнего президента Грузии спас бронированный Мерседес, а директор комбината хотел себе именно такую машину. Доехали до города, высадили Антонову у городской администрации, где я вернул его под опеку охранника Тимура. Ехать в ФСБ еще рано, встреча с Ремезовым назначена через полчаса. Вот мы с Женькой и поехали в сторону рынка, где нас должен был ждать слава. Дул сильный ветер, небо темное и серое, будто вот-вот пойдет снег. Только середина февраля, а в наших краях весна начинается поздно, так что зима будет долго. Еще и температура показывала свой резко континентальный норов, когда днем было чуть ниже нуля, а ночью опускалось до минус тридцати, а то и 40. Славы пока не было, зато я встретил брата. Кирилл стоял со своей девушкой напротив главного входа и с интересом смотрел за суетой, которая разворачивалась на рынке. «Чего там такое, Кирюха?» — спросил я, пожимая ему руку. «Цыгане пришли!» — воскликнул брат, показывая на толчью. «И как наводнение прошло! Между рядами идут и все тащат, что под руки попадется!» Девки сумки прикрывают, мужики карманы держат, а продавцы на прилавке улеглись, на товар, чтобы ничего не украли. Драки, маты со всех сторон, менты потом налетели. Кого-то там пи***т ногами. Не матерись. Ну, в общем, веселуха и идёт. Разошедшийся Кирилл успокоился. Потом братва налетела, все сбежали, теперь снаружи трутся. Мы прогуляться пришли с Аленкой, а тут такое. «Не стоит, раз такое идет. Сходите в кафешку лучше». Я залез в карман и достал оттуда несколько купюр по сто тысяч, старого образца, которые еще ходили, и одну новую 100 рублевку, Только в приличную. «Ништяк!» Кирилл торопливо убрал деньги, чтобы никто не увидел. «Спасибо, Макся! Зырь, они уже здесь!» Мимо нас торопливо прошла грустная девушка в короткой серой шубке и сумочкой в руках. Через пару секунд дорогу ей преградила пожилая цыганка в пуховом платке. «Девушка, а как пройти до вокзала?» — вежливо спросила цыганка. «Вам нужно в другую сторону», — девушка остановилась и начала показывать направление. Это было зря, потому что цыганка тут же подскочила к ней и начала тараторить. «У тебя большое горе случилось, страдание большое, сама страдаешь, дети твои страдать будут, черноту эту снять надо!» «Э!» — вскричал Женя, наблюдая за сценой. «Ты что там творишь?» Он пошел туда, я следом, чтобы прикрыть его со спины. Потому что такие ворожии без охраны не ходят. Но обошлось, нас откуда-то знали. Один из крепких смуглых парней, которые сразу выдвинулись из толпы на входе у рынка, посмотрел на меня, удивился, очень громко свистнул, и они все свалили вместе с ворожией. Девушка в шубке с удивлением могли делать, но вокруг никого уже не было. Она покачала головой и пошла дальше. «Сейчас бы все вытащили», — Женя сплюнул. «Только начнут и не отпустят, пока все деньги не выгребут. Осторожнее надо. Тогда сам видел, как у одной все вытащили, и деньги, и часы, и цепочку». «Че ты панику поднимаешь, коваль?» К нам подошел Слава, на ходу поедая горячий пирожок с картошкой, завернутый в бумагу. «Опять что-то устроил? Только тебя и слышно». «Да все уже, разобрались. Хороныть, славян!» Женя вдруг загадочно улыбнулся, будто что-то веселое пришло ему в голову. «Тут это, славян, мы сейчас Антона подвозили. Он и говорит, что работники могут продукцию в задницах выносить, так что надо каждый день проверять». «Вот, короче, ты теперь за это отвечаешь и будешь лично смотреть в каждую...» «Иди ты сам в жопу, коваль!» — огрызнулся Слава, но совершенно беззлобно. «Придумал хрень какую-то, как всегда. Я же ем!» Они продолжили эту легкую дружескую перепалку. Я махнул рукой Кириллу, чтобы шел дальше, и достал из кармана ключи от БМВ. «Ладно, парни», — я протянул их Жене. «С вами весело, но мне надо в управу ФСБ. Пообедайте без меня. Если не успею освободиться к этому времени, то в магазин езжайте сами. Камеры заберите в коробках. Все договорено с хозяином». «Понял», — Женя кивнул. «И обязательно все чеки надо взять, потому что оплата по безналу идет». «И скажи хозяину, что одна из новых камер сильно рябит. Пусть он человека отправит, чтобы посмотрел. Если что, пусть меняет». «Передам. Не откажет?» «Не откажет. Мы хорошие клиенты. Столько камер, кроме нас, никто не берет. Потом меня заберите. На комбинате все вместе уедем». «В управе ФСБ сегодня много людей». Пришлось подождать, пока выпишут пропуск. Ремезов ждал меня в кабинете на пятом этаже. Сияющий ФСБшник сидел за столом в новеньком костюме, а перед ним стояла запечатанная бутылка импортного коньяка. Рядом с ней большая шоколадка и коробка из темного лакированного дерева. — Поздравляю с внеочередным званием, товарищ полковник, — сказал я. «Благодарю, Максим», — он поднялся навстречу. «Вот только вчера обмывали. Вообще, все очень быстро идет. Всего год назад был майором, бумажки перекладывал, а сейчас...» «Можно сказать, твоя карьера поперла после того дела с торговцем оружием?» «Я уселся за стол». «Да, можно сказать и так». «Главное, что это дало мне возможности заняться другим, не менее важным. Но ты же знаешь, я про свои долги не забываю». Он посмотрел на деревянную коробку и подтолкнул ее ко мне через стол. «Вот тебе от нашего ведомства. Было сложно, но я для тебя это выбил. Вчера пришло спецсвязью». «Спасибо, я взял коробку». «Достаточно тяжелое. Дерево гладкое, приятное на ощупь. Дорогая порода. Да и подарок должно быть тоже не из дешевых». «А что за важный разговор, кстати?» «Сразу сделай, решил, как ты любишь», — Ремезов усмехнулся. «В общем, есть очень много хороших новостей. И одна плохая». Правда, еще неизвестно, насколько плоха и как это на все повлияет. Ну, обычно всегда просят с плохих начать, но мы с тобой давай с хороших, а там посмотрим».